Из комиссионных удалось извлечь женские часики. Они были препровождены для изучения в Институт криминалистики. Теория Черныша как будто подтверждалась. «Смотрите», — говорил он Гладунову, — «опять все то же. Каждый дефект на этих швейцарских часах воспроизведен с ошарашивающей точностью». Это такие же часы-близнецы, как и наши фальшивки. Абсолютно идентичности не существует в природе, сердился Гладунов. Даже однояйцевые близнецы отличаются друг от друга. Неоднородность, неравномерность — такое же свойство материи, как и движение. По крайней мере, в макромире так, добавляет он. Только атомы и частицы все на одно лицо. «Да, но факт, так сказать, на лицо!» — шутил Черныш. «Вес часиков совпадает до шестого знака. Вещь неслыханная!» Гладунов почесывал затылок, обросший неровный кустистой порослью седых волос. Но, поймите, дорогой, чудес в природе нет. Все реально, все основывается на существующих законах. Во всяком деле не может быть отступления от основных законов природы. Предполагать чудеса в нашем деле было бы просто неразумно, ведь так невозможно будет раскрыть преступление. Бога нельзя уличить в жульничестве. «Не правда ли?» «Еще как можно. Достаточно показать ему аппендикс. Это результат усовершенствования конструкции, а не жульничество Голодунов задумался, потом, тряхнув головой, сказал, «У меня есть такое правило. Когда дело абсолютно неясно я коплю факты. Факты, факты, факты». А потом либо они сами выстраиваются в какую-то последовательность, либо исследователь найдет закономерность, которая подчиняет их всех одной общей идее. Вот как, — улыбнулся Черныш. Когда мы говорили с вами первый раз, тогда здесь звучали несколько другие основы теории криминалистики. Помните, я пришел к вам тогда проситься в аспирантуру? Ну, профилактика преступлений и прочее. Гладунов улыбнулся. Милый Гришенька, а зачем человеку диалектика? Она порой усложняет ему жизнь, но чаще помогает. Держитесь за диалектику, она вывезет. Что тогда было на дворе? Май, весна, теплынь, а сейчас... «Март, снег, мороз! Ну, должно же что-то измениться!» Черныш рассмеялся. но если только четыре мнения на год, в соответствии с временами года, то они так уж плохо. В этом есть свои определенности постоянства, ничуть не хуже одной единственной неизменной точки зрения». На другой день его пригласил к себе следователь Еремин. Оказывается, они решили взять форцовщика Вову с контрабандной продукции Потом Черныш присутствовал при допросе. Потлач оказался невыразительным каким-то серым парнем. Но самое главное, что у него не было контрабанды. Пришлось отпустить Еремин только руками развел. Просто удивительно, когда он успевает и куда девать свой товар. Берем мы его не первый раз и каждый раз осечка. Сейчас мы достоверно знали, что у него дома припрятано. И снова ерунда. Черныш пожал плечами. Мало ли куда можно спрятать товар. Наконец просто выкинуть. «Но он же не знал, что мы собираемся его брать», — сказал Еремин. Затем Черныш простудился, и ему пришлось несколько дней лежать. Ночью поднялась температура, начались уколы, банки, и только на пятый день он почувствовал себя лучше. Настрого приказал товарищам не появляться к нему с апельсинами и яблоками, Они так в несметном количестве скопились в тумбочке и на столе. Гладунов прислал записку. Ее однажды вечером привез в библиотекарь Яриков. Он, казалось, был немного смущен своей миссией, но вскоре оправился и спокойно заговорил ровным тихим голосом. «Ну, у нас все по-старому. Тихон Савевич очень много работает». видел захарова говорит прогресса нет так что дела не очень важные Яриков еще некоторое время перечислял события не заслужиивающие с точки зрения черныша никакого внимания затем умолк вы знаете наконец нерешительно сказал он варенька сделала перевод какой перевод Немецкой книжки, которую посоветовала машина. — Ах, это Августа Карстнера, кажется. — Ну да. — И что же? — Боюсь сказать что-нибудь определенное, — задумчиво заметил Иван Степанович. — Слишком все фантастично, но прочесть следует обязательно. — С удовольствием, — обрадовался Черныш. «Делать-то мне нечего, чувствуешь себя хорошо?» «Нет, здесь не просто чтение нужно, а изучение глубокое, внимательное, понимаете? Потому что на первый взгляд это почти мистика. Но многое там будет вам очень интересно». Яриков долго молчал, потом начал прощаться. Оставшись один... Черныш перелистал страницы школьных тетрадей, исписанных старательным ровным почерком. Буквы, как бублики, поджаристые, румяные, веселые, — подумал он, и принялся за чтение. Глава пятая Приобщено к делу 23 третье 3-е, 1960-го года. Август Карцнер, Дем Ван документ, Дерич, Дойч Ланд, Милитаред Берлин, год. После ареста 7 дней я пробыл в центральной следственной тюрьме города Гамбурга. Меня допрашивали только один раз. Этого, впрочем, оказалось вполне достаточно, чтобы всю жизнь носить вставные зубы. Гестапо довольно скоро установила мое истинное лицо, чему немало способствовал вытатуированный на моей руке лагерный номер. Обстоятельства побега были им более или менее ясны, но об этом они почти не спрашивали. Но их очень интересовали имена приютивших меня людей. И адреса, конечно, тоже. «Кто вас набрил этими документами? Где вы получили одежду? Кто вам помог добраться до Гамбурга?» Четыре часа эти вопросы вдалбливали мне в мозг всеми доступными способами. Я их запомнил наизусть. Наконец мне пообещали жизнь». «Ну, назовите только фамилии и адреса людей, изготовивших документы», — сказал следователь, массируя костяшки пальцев. Фамилии я не знал, а адрес старался забыть. Я боялся, что назову его в бреду, выдохну окровавленным горлом, приходя в сознание на паркетном полу кабинета». Прокричу беззубым ртом в минуту нестерпимой боли. Не надейся, легко умереть. Смерть нужно заслужить. Они страшно торопились. Теперь я понимаю, причиной этого были вести с Восточного фронта. Тогда же я понял только, что им наплевать и на меня, и на тех, кто прятал меня от полиции. Зато им почему-то очень важно было знать, кто делал документы. Иногда за четыре часа удается прожить целую жизнь. Боль не отнимает у человека ни воли, ни разума. Она заставляет его думать в ускоренном темпе, скорее, чем думают палачи. И скорее, чем до их сознания доходит твое молчание, обостренным восприятием я догадался, что документы для них сейчас самые важные. Документы я добыл себе сам. Где, как, когда? Я сделал их сам и приклеил свою фотографию. Она хранилась в тайнике вместе с одеждой. я устроился это давно еще до первого ареста на случай возможного побега где тайник в лесу вайнвальда точнее а точнее объяснить невозможно но я мог бы найти его и показать чем чаще оказываешься лежащим на полу тем скорее постигаешь тайну Как не приходить в сознание? Сознание делает слабым и уязвимым. Без памятства единственная защита. Я научился оттягивать возвращение памяти и боли. На бланках не обнаружено подчистки или вытравливания. Это были чистые бланки. Кто и где их достает? У нас уже имеются точно такие же экземпляры. Обычным типографским способом нельзя достичь такой идентичности. Как изготовлены эти бланки? Значит, они поймали еще кого-то из друзей яныка И те не сказали им ничего. И я не скажу. Почему удостоверение личности часто имеется в подающие номера? Хм... Действительно, почему? Английские фунты тоже ведь были с одинаковым номером. Где изготавливаться иностранного рюта? Почему 400-фунтовые банкноты выпущены задним номером? У меня не было никаких банкнот, говорю я совершенно бессознательно. Нужно напряжение следить за своими словами, особенно теперь, когда они добрались до главного. Но вы должны знать о них. Банкноты и документы имеют один и тот же источник. Неужели они что-то нащупали, если бы знать, что им известно? «Английская разведка снабжает вас фальшивыми деньгами». «Поставляются ли вам фальшивые рейсмарки? марки Ах, вот оно в чем дело. Документы и деньги, оказывается, изготавливает Интеллигентс Сервис. Это я соображаю уже на полу. Чувствую, что вот-вот отключусь. Направьте его в ведомство Крюгера, он может еще пригодиться». Это сказал, по видимости, тот тип в штатском, который сидит в углу. За всё время это его единственные слова. Наконец мне удалось отключиться. В сознание я пришел уже в камере. Она была залита ярким светом, который горел и днем, и ночью. С тех пор я не могу побороть ненависть к электрическому току. Если бы можно было, я бы жил при свечах. Но это уже сугубо личное.